Глава шестьдесят девятая На ужин с Лукичами мы опаздываем по причине того, что Ярослава неожиданно серьёзно подошла к нашему первому вечернему выходу. Я почти полтора часа просидел на шезлонгах, пока она, закрывшись в спальне, колдовала со своим внешним видом. «Вроде ничего получилось», — смущённо изрекает она, появившись на террасе. Жадно следовав её взглядом, я улыбаюсь. Она даже в половину не догадывается, насколько красиво выглядит в моих глазах. Её ореховые глаза сегодня подведены, и потому выглядят ещё ярче. На губах помада, а обычно распущенные волосы забраны в элегантный пучок, что идеально гармонирует с чёрным платьем. Своим видом Ярослава ещё раз подтверждает то, в чём я убедился в нашу первую встречу. «Наличие вкуса не всегда зависит от того, где ты родился». Многие готовы пожертвовать кучу денег стилистам, чтобы выглядеть так, как она сейчас. В таком виде тебя не на ужин с лукичами нужно вести а минимум на приём в посольство. Выглядишь на миллион. Ярослава разовеет от похвалы и тоже начинает улыбаться. Миллион евро, надеюсь? Мы же на Кипре. В евро, разумеется. Знал бы, сколько стоит весь мой прикид, ты бы смеялся. Удиви меня. Дешевле, чем сегодняшний обед. Победно произносит она. «Я умею находить классные и дешёвые вещи. Сумка, кстати, из секонд-хенда». И смешно наморщив нос, добавляет. «Если бы твой папа про это узнал, наверняка бы меня и на порог не пустил». Я смеюсь. Едва ли мой отец знает о существовании подобных магазинов. О временах комиссионок он наверняка давно забыл. «Просто говори, что это винтаж». «А что такое винтаж?» Со свойственным ей любопытством моментально переспрашивает Ярослава. Вещи родом годов из семидесятых, которые были модны в своё время и хорошо сохранились. Моя мама, бывая в Италии, часто заходит в винтажные магазины. «Понятно», — отвечает она, с новым воодушевлением, глядя на переброшенную через плечо сумку. «Так и буду всем говорить. Обожаю винтаж. Цены копеечные, а качество офигенное». Посмеиваясь, я беру её за руку и поцеловав виду к двери. И как я без неё жил? Настоящее сокровище. «Вы так хорошо по-русски говорите», — учтиво говорит Ярослава Милошу. «Я бы ни за что не угадала, что вы серб». «Сербский на русский похож», — улыбается он. «И к тому же я 15 лет прожил в России. Я в России живу 23 года, но говорю хуже, чем вы». За столом все смеются, включая жену Милоша, Надю. Вечер проходит легко и непринужденно, Ярослава, которая поначалу пыталась больше слушать, быстро поняла, что здесь свои, и отпустила свою непосредственность. Это лукичи думают, что она так шутит. На самом деле Ярослава говорит совершенно серьёзно. «Как тебе Кипр, Ярослава?» Интересуется Надя, отпевая вину. В отличие от Милоша, её сербский акцент более заметен, потому что до 25 она жила в Белграде. «О, мне очень нравится. Даже подумать не могла, что на свете существуют такие райские места». С утра только глаза продрал, сразу бежишь в море купаться. Пока до шезлонга добрался, уже обсох. И небо такое красивое, и ярко-голубое, и люди приветливые, улыбаются. «Жить у моря — это отдельный вид удовольствия», — соглашается Милош. «Алан, вам с Ярославой обязательно нужно съездить ещё куда-нибудь». «Уже в планах», — подтверждаю я. «Осенью, думаю, дней на пять слетать в Амстердам. А в Копенгаген не хотите?» Там у Нади сестра живёт, мы как раз в середине сентября собираемся. Надо с Ярославой посоветоваться. Улыбаюсь я, приятно удивлённой таким приглашением. Что скажешь, Яс?» Сглотнув, она переводит взгляд то на меня, то на Милоша. В глазах сияют восторг и неверие. Кажется, моё недавнее предложение совместной поездки в Европу она всё же не восприняла всерьёз. «Копенгаген, это откуда сказочник родом?» Тихо переспрашивает она. «Который Ганс Христиан?» Логичи слишком хорошо воспитаны, чтобы позволить себе выдать хотя бы намёк на усмешку и удивление. За это я их так безгранично уважаю. «Он самый», — подтверждает Милош. «Подумайте над моим предложением. Алан знает, кто лучший гид по весёлым местам». «Тут он прав», — подхватывает Надя, по-свойски трогая Ярославу за руку. «Но будьте готовы, что спать он вам не даст. Алан, помнишь, как Милош вас с твоим другом Алексеем вытащил кататься на яхте? Ещё бы не помнить, я таким похмелем с 18 лет не мучился. Они пропали почти на двое суток, вернулись пьяные, обгоревшие, двух слов связать не могли. В копенгаге не так не будет, успокаивающе, говорит Милош. В Северной Европе я веду себя куда скромнее, там с полицией куда сложнее договориться. Я улыбаюсь тому, каким ладным и уютным выходит вечер. Ярослава же тихонько смеётся. Я тянусь, чтобы поцеловать её в щёку. Что-то накатило, и вижу, как она украдкой смахивает слёзы. Я ровным счётом ничего не понимаю. Что за смех сквозь слёзы? Объяснение приходит секундами позже, когда она обводит блестящими глазами стол. «Извините, я что-то расчувствовалась от счастья. Просто всё так классно, и вы такие классные». Алан говорил, но я не думала, что настолько.